Глава шестая. Сотворение мира. Первая часть. Я не могла думать о рыжеволосом. Просто не могла. Я должна была идти вперед, должна была вернуться в город. А город был на расстоянии всего лишь нескольких правильных решений. Что ж, мы знали хотя бы один из ошибочных поворотов. Я предполагала, что снаружи уже ночь. Но нам, во всяком случае мне, это было безразлично. Внутри все равно ничего не было видно. Свод снова стал ниже. Я ползла, руки болели, пальцы стали липкими от крови. Глазам было больно от того, что я всматривалась в полную темноту. Лучше было бы держать их закрытыми. Но с закрытыми глазами я не смогла бы на коленях пробираться дальше. Боялась заснуть. Да и неправильно это — идти закрытыми глазами, пусть даже в полной темноте. Все мы молчали, были слишком истощены, чтобы еще и говорить. Ах, как я тогда ненавидела воду! Мы натыкались на разветвления, ощупывали их, и я без обсуждения говорила только налево или направо. А иногда, если было три возможности выбора — вперед. Но такое случалось очень редко. «Я думала о том, что будет, если мы заблудимся. Один ошибочный поворот, я знала это, и мы снова окажемся в ответвлении, ведущем в никуда. Мы могли провести в водопроводе всю жизнь, молча, ползая по нему, и каждый раз делая всего лишь одну ошибку. Но где-то в глубине я чувствовала, точнее, предчувствовала, что так не будет». «Разве не сам ангел указал нам на эту дорогу? Разве ангел послал бы нас в лабиринт, из которого мы никогда не сможем выбраться? Это было бы так же, как если бы наш добрый бог создал нас для того, чтобы мы всю жизнь блуждали, страдали и лгали». «Что вы говорите? Вы ведь знаете, я плохо слышу. Говорите громче, родственник. Не знаю, как долго мы шли». Вероятно, часы, часы и часы. Не было никаких событий, по которым мы смогли бы определить время. А потом Новак сказал, что больше не может, и что нам всем нужно отдохнуть. Я была благодарна ему за то, что он заявил об этом. Теперь моя совесть могла оставаться спокойной, а тело немного отдохнуть. Я села, прислонилась к стене, ноги перекинула через трубу. Мне не удалось вытянуться в полный рост, хотя ногам этого очень хотелось. Лечь вдоль стены никак не получалось, мешала труба. Но, несмотря на все неудобства моего положения, я почти сразу уснула. Уверена, что и Новок и фон Хаусбург тоже. Я спала тяжелым, мертвым сном. Не просыпалась, они меня тоже не будили. Мне ничего не снилось. Не могу даже предположить, сколько времени я спала. Думаю, долго. Проснулась я от головной боли, от сырости, духоты, напряжения, от всего, что со мной происходило в предыдущие дни. Каждая моя косточка, каждая мышца давали о себе знать. Некоторое время я не могла шевельнуться и даже испугалась, что никогда больше не смогу ходить. «Разумеется, я не знала, стоит ли еще ночь или уже наступило воскресное утро. Да, это я помню прекрасно. Было воскресенье. Думаю, и вы это помните. Потому что ранним утром того дня вы прибыли в Белград из Вены. Удивительно, сколько людей в тот день стеклось в город. И сколько произошло событий. Мне было нелегко разбудить Новака и фон Хаусбурга. Они спали, как убитые». «Нет, нет, вы не правы. Новок тогда был еще жив, хотя мне стоило большого труда вернуть его к Яве. У фон Хаусбурга сон был не таким тяжелым, как у его слуги. Перед тем, как ползти дальше, мы основательно размялись. Потом долго шли по одному тоннелю. Ответвлений не было. Не нужно было принимать решений. Все снова было просто». Новок сказал, что, по его мнению, мы находимся на главном направлении и идем прямо в крепость. Я поверила и расслабилась. Попыталась выбросить из головы все. И только мне в первый раз с тех пор, как мы вошли в водопровод, удалось подумать о чем-то хорошем, я нащупала развилку. Мне хотелось крикнуть, но я лишь сказала «Развилка!». Новак протиснулся мимо меня вперед, сказав, что хочет что-то проверить. Левый тоннель ведет вниз, правый поднимается, сказал он. Что это значит? спросила я. Откуда ему знать? ответил фон Хаусбург. Новак продолжил. Я думаю, это последнее разветвление. Нижний путь ведет в ад, перебил его фон Хаусбург. «Нижний», — снова начал Новок, — «снабжает водой цистерну. Если мы пойдем по нему, то попадем в помещение, которое находится ниже уровня поверхности воды, в конце винтовой лестницы на дне цистерны. И тогда, чтобы попасть к выходу, нам придется подниматься по лестнице. Лучше нам пройти... Вы слышите?» — сказал Новок, прислушиваясь. «Что?» — в один голос спросили мы с фон Хаусбургом. «Тише, тише! Теперь слышите?» Я прислушалась, но не услышала никаких звуков, кроме журчания воды в трубах и нашего дыхания. «Я ничего не слышу», — прошептал фон Хаусбург. «А я как раз в этот момент услышала, очень слабо, голоса!» Звуки напоминали легкий шелест, но голосов было множество, и они становились все громче. Вампиры! крикнул Новок. Может быть! Голос фан Хаусбурга дрожал от страха. Может быть, и нет. Может, это беженцы из ниши. Точно! Слышите, сколько их? — Не может быть, чтобы было столько вампиров. Это наверняка беженцы. Да и Шмитау говорил, что они подойдут как раз сегодня. — Не знаю, — сказала я, — но нам надо двигаться дальше. Пойдем направо. Голосов становилось все больше и больше, и они приближались. Новок теперь был впереди и, судя по звукам, продвигался очень быстро. Я попыталась поднять руку вверх. И с облегчением обнаружила, что тоннель достаточно высок, чтобы не ползти, а идти. Пусть согнувшись, но все-таки не на коленях. И я могла не только идти, но даже бежать. И я побежала, пригнувшись так, что, казалось, позвоночник треснет. Я бежала. То ли от шума собственного бега, то ли от того, что я удалялась, голоса я слышала все слабее. Вдруг я увидела свет. Он был слабым и далеким, но это был свет. Свет дня, как я надеялась. Мы были недалеко от выхода. Остановились, прислушались. Никаких звуков. Снова побежали и услышали, что фон Хаусбург упал. Мы снова комвернулись вернулись ему помочь. Он рассек ладонь, защищая лицо от острого края трубы. «Ну, хозяин, нашли где спотыкаться? На свету!» Балван крикнул фон Хаусбург нервно. «На свету все становятся невнимательны и ломают ноги на обледеневшем крыльце перед входом в дом». «Ведь правда, не так ли, родственник?» «После падения фон Хаусбурга мы больше не бежали. Мы шли, сгорбившись, но быстро, как люди, которые знают, куда им нужно попасть». И действительно, свет становился все ярче. Он был мощным и чистым, дневным. Мы оказались перед дверью и решеткой. Новок одним сильным рывком выломал ее вместе с заржавевшими петлями. Я вышла наружу первой. Глазам на свету стало так больно, что пришлось зажмуриться. Вторая часть. Открыв глаза, Я сразу увидела Александра. Он стоял всего в паре шагов от меня, изумленный. Мария Августа! вскрикнул он, я рванулась к нему. Он крепко сжал меня в объятиях. Ты вампир? шепнул он мне на ухо. Я заметила, что он сказал мне ты, но ничего ему не ответила. Я знала, что у меня несколько кровоточащих ран, много синяков и царапин. И мне было удивительно, что он вообще узнал меня, такую грязную и оборванную. Но он узнал. И тут он заметил Новока и фон Хаусбурга. Все еще обнимая, меня крикнул «Этих двоих связать!». Вокруг было, я только теперь это заметила, множество солдат со всех сторон, Но никто из них не выполнил приказ Александра. Они остались стоять, мрачные, угрожающие, с ружьями наперевес. Фон Хаусбург сказал, «Стойте, мы не вампиры, мы люди. Посмотрите на нас, разве мы похожи на вампиров?» Солдаты смотрели на них, но большого смысла в этом не было, потому что вампиров они никогда раньше не видели. Я сказала это. Александр рассмеялся, а потом сразу стал серьезным. «Они внизу». «Где?» — спросила я. «В цистерне». «Они вошли в город?» — проговорил фон Хаусбург, делая паузы между словами. «Через линию принца Евгения?» «Через все линии», — сказал мой муж и пальцем указал на Новока и фон Хаусбурга. «Вы двое. Если вы не сдались вампирам до сих пор, не сдадитесь и сейчас. Пойдете вниз. Вампиры пришли за вами. Они вас ищут. Мы вас к ним и отправим». «Но», — сказала я, — «как ты можешь быть уверен, что они ищут не меня?» Я тоже обратилась к нему не на «вы». «Знаю. Они ищут фон Хаусбурга. Кого другого им искать? А в придачу я дам и слугу». Солдаты, плотной шеренгой, стали приближаться к фон Хаусбургу и Новаку. До этого все стояли у самого выхода из водопровода. Справа, под северной стеной верхнего города, был источник визиря. Отсюда до цистерны, точнее, крыши цистерны, было всего несколько десятков шагов. Фон Хаусбург и Новок шли медленно. Солдаты теснили их с совсем близкого расстояния, За ними шли мы с Александром. В какой-то момент фон Хаусбург остановился и обернулся назад. Он посмотрел мне прямо в глаза. Это длилось всего мгновение. Потом солдаты снова вынудили их двигаться в сторону цистерны. Я видела небольшой пистолет на поясе фон Хаусбурга. Но и он, и я знали, что порох подмог. Когда ему было заряжать его заново? Вопрос был только в том, предпочитает ли он погибнуть здесь, на месте, на солнце, на устье Савы, в Дунай, или же встретиться внизу с вампирами. Они стояли уже у самой двери, ведущей в цистерну. Солдаты быстро открыли ее, но фон Хаусбург и Новок упирались. Их начали толкать прикладами. Я вырвалась из объятий Александра. «Я пойду с ними!» «Нет!» — крикнул мой муж. «Нет!» «С ними!» — повторила я. «Мы вместе пришли и вместе спустимся вниз. Ангел! Ангел показал нам дорогу. Значит, ничего плохого случиться не может!» «Ангел! Ты сама не понимаешь, что делаешь!» «Какой ангел? Ангелы никогда никого не спасли от смерти! Сейчас не время для веры!» «Ты не понимаешь! Если я сейчас не пойду вниз...» Я буду презирать себя до самой смерти. Это мой шанс. Я знаю это. Мой шанс. Ангелы являются не каждый день. А вампира я уже видела. Он был... Был... Его лицо было, как лицо любого человека. Лицо... Александр смотрел на меня в замешательстве. Солдаты кричали, что нужно скорее закрыть дверь, ведущую в цистерну. В конце концов... Я оттолкнула его и рванулась за фон Хаусбургом и Новаком. Дверь за мной с грохотом закрылась. Внутри горели факелы. Мы сразу услышали их. Голоса. Тысячи голосов. Все громче и громче. Мы переглянулись. Фон Хаусбург вытащил пистолет. «Порох подмог», — сказала я, но он только бросил на меня быстрый взгляд — И сжал рукоятку. Новок схватил меня за руку. «Герцогиня, я пойду вниз. Вы оставайтесь здесь. Вниз пойду я. Может быть, меня им будет достаточно». «Ты слышишь их? Их там тысячи. Тысячи! Им одного тебя не хватит. Я пошла с вами, чтобы спуститься. Пойти вниз. Не ждать, а посмотреть им в глаза». «Хозяин не спустится», — сказал Новок. «Разумеется, я никогда не спускаюсь. Идите вдвоем, я не обижусь». «Вы чувствуете запах серы?» спросила я, подумав, что снизу несет самрадом ада. «Не беспокойтесь насчет серы», — сказал Новок. «В цистерне и без того воняет». «Вот именно», — проговорил фон Хаусбург, и прислонился спиной к запертой двери. Пистолет он прижимал к сердцу. «Новок, можешь спокойно отправляться вниз. Все, что я мог рассказать тебе, я рассказал. Рассказ закончен. Слушать тебе больше нечего. А вы, герцогиня, вы сами приняли решение. Идите». Больше мы не сказали ни слова. Молча прошли несколько шагов до низкой деревянной двери за которой был вход на винтовую лестницу. Напротив была точно такая же дверь, которая вела на другую лестницу. Первая лестница служила для спуска. Вторая, чтобы подняться наверх, и использовалась только тогда, когда колесо, с помощью которого черпали воду, не работало. Оно было исправно, но воду в тот момент не доставали. Я сказала Новуку, что правильнее будет пойти по разным лестницам, Ведь если мы пойдем вместе, то можем разминуться с вампирами. И еще сказала, что я пойду по той, которая предназначена для подъема. Я была уверена, что вампиры полезут наверх именно по ней, и поэтому выбрала ее. Новок не возражал. Должно быть, все это даже не пришло ему в голову. Или он не знал назначения каждой из лестниц. Он повернулся, и я... Слышала его шаги, пока он обходил горловину цистерны, а потом услышала и скрип двери. Голоса становились все громче. Они сливались в общий говор, в один язык. Я не понимала слов не потому, что этот язык, возможно, и не был сербским, а потому что все говорили разные, но в один голос» как самые лучшие церковные хоры, какие мне доводилось слышать во время православных богослужений по большим праздникам. В общем безукоризненно слаженном пении был различим каждый голос. Я открыла дверь. Чтобы пройти в нее, пришлось нагнуться. Ступеньки были скользкими от влаги. Запаха серы я больше не чувствовала. Начала медленно спускаться. Было больно. И очень трудно, словно я не спускалась, а поднималась наверх. После нескольких ступенек приходилось останавливаться, чтобы отдохнуть, сделать глубокий вдох и выдох, собраться с силами. К счастью, освещение было хорошим. Снаружи остался ангел, который своей украшенной перстнями рукой указал на вход в водопровод. Снаружи остался мой муж, который меня обнял. Он обнимал меня И спрашивал, не превратилась ли я в вампира. Он не сбежал, не сделал вид, что не знает меня, что меня не видит. Голоса эхом отдавались у меня в ушах. Мне хотелось запеть, запеть что угодно, только чтобы слышать себя, Чтобы знать, что я здесь, и что я сильнее их. Лестница вилась и вилась бесконечно. Изгиб за изгибом. Спускаться становилось все труднее. Каждый шаг был мучением, болели все мышцы ног. Дыхание прерывалось. Теперь при каждой остановке я хватала воздух ртом так, словно его почти не осталось. Казалось, я никогда не дойду до дна. Казалось, что прошло уже много часов. Я была мокрая от пота. В ушах гудел хор голосов, доносившихся снизу. Он был таким громким, как будто гремел мне прямо в ухо. И вдруг оказалось, что очередного изгиба лестницы нет. Нет больше и ступенек. Посмотрев в окошко в стене, я увидела воду. Значит, пришла. Я медленно сделала несколько шагов. Увидела, что передо мной арка, ведущая в какой-то зал. Голоса доносились именно оттуда. И я вошла. Зал был огромным самым большим из всех, где я в жизни бывала. Стены его были так далеко, что их не было видно. И этот зал был переполнен людьми или вампирами. И все говорили вслух. Среди них я сразу же разглядела Вука Исаковича. А рядом с ним стоял он же, но гораздо старше. И он показался мне знакомым. В нескольких шагах от него я увидела... Савву Савановича. Голоса вдруг стали такими громкими, что я перестала их слышать. Воцарилась полная тишина. Один из них сделал шаг вперед, отделившись от них. Его лицо я никогда раньше не видела. И позже тоже. С его плеч не спадал пурпурный плащ. Глава шестая. Сотворение мира. Продолжение. Третья часть. Теперь я могу вернуться к цистерне. Пурпурный заговорил, но я его голоса не слышала. Во всяком случае, так, как обычно слышат. Я слышала его в себе, а не вне себя. Да нет, я не была вне себя. Что вы такое подумали? На каком языке? Что? На каком языке он говорил? «Понятия не имею. Я его слышала по-немецки, но уверена, если бы его слышал Новок, то наверняка слышала бы по-сербски. Вы, возможно, по-латински». «Добро пожаловать к нам!» Таковы были слова Пурпурного. «Вы?» Я изумилась, что не слышу своего собственного голоса. «Вампиры?» «Что вы, имени моем?» ответил он мне вопросом. «Что вам нужно от нас?» «Что нам нужно?» «Нам?» «Герцогиня, ведь это вы пришли к нам. Мы никого не зовем, не ищем. К нам приходят сами. Не все, правда, но лучшие из тех, кто решится и кто сумеет. Вы переубивали столько людей!» «Никого, герцогиня!» «Никого. Доктора Родецкого убил тот серп, которого вы видели позже, когда он пробивал колом из боярышника нашего друга Саву Савановича. Про барона и сами знаете. Графа Блондина задушил фон Хаусбург, а Вука Исаковича проткнул рыжий граф. Рыжего графа столкнул в пропасть фон Хаусбург. «Боже! Боже!» «Но... но но Видгинау, «Кто?» Пурпурный был изумлен на самом деле. Он повернулся к остальным и заговорил с ними. Но их слова в моем мозгу не облекались в конкретную форму. Разговаривали они оживленно. Об этом я могла судить по выражениям их лиц. Я цепенела, но была уверена в себе и ждала. Рассматривала их. Заметила знакомое лицо... Старуху, прекрасно одетую, высохшую, сильную, совсем не сгорбленную и не усталую. Хотя она стояла далеко от меня, среди вампиров, я чувствовала, что и старуха меня рассматривает. Смотрела она на меня с грустью. Мне даже показалось, что в ее глазах стоят слезы. Тут я поняла. «Это я, гораздо старше, чем сейчас». Она выглядела так, как я выгляжу сейчас. Мне хотелось крикнуть, но я была нема. Очень скоро ее заслонили другие вампиры, и я почувствовала облегчение. Смотреть больнее, чем знать. После непродолжительного совещания Пурпурный снова повернулся ко мне. «Вероятно, вы имели в виду Витгенштейна». Тут он на миг замолчал. Его мы были вынуждены, он взмахнул рукой. Он был против нас, ненавидел нас. Он сказал, мир — это собрание не вещей, а фактов. Не думайте же вы, что мы можем позволить поставить язык выше мира, что мы можем позволить кому угодно быть Богом, кроме самого Бога. Остальные кивали головами и одобрительно шумели. «А он пришел искать нас, причем неправильным путем. Видите ли, в отличие от вас, он выехал из города, потом прошел сюда через внешний тоннель». Тут он широко улыбнулся. «Правда, я знаю, что и вы сначала покинули город, но потом мудро вернулись в Белград». «И пришли сюда через цистерну. Это правильный путь». «Вы хотите сказать, что все время находитесь в городе?» «Разумеется, в городе. Я и на маскараде был, и с вами там разговаривал». Он поклонился. «Что теперь со мной будет?» — спросила я. «Ох, герцогиня, это ваше начало». И пока слово «начало» было во мне... Меня ослепил свет. Когда я снова обрела зрение, вампиров больше не было. Все до одного исчезли. Осталось только бесконечное подземное помещение, которое теперь опустевшее, казалось мне гораздо больше, чем совсем недавно, когда было заполнено. Только теперь я заметила, что стены были не пустыми. То тут то там висели изящные декоративные алибарды, похожие на те, что встречаются в саксонских дворцах времен Иоганна Георга I. Было здесь и несколько разукрашенных булав с шипами, гусарские сабли, один боевой топорик, десяток кинжалов, пять-шесть рапир, один двуручный меч, который не смог бы поднять даже Геракл, два итагана. Три японских сабли, пара пистолетов, Мердока и китайская картина загадочный пейзаж на шелке. Я долго рассматривала все это, продолжая удивляться размером зала. Я знала, что вампиры больше не вернутся. Потом медленно повернулась и пошла наружу. На меня сильно пахнуло влагой цистерны. Мне даже пришлось ненадолго остановиться. Не могу объяснить, почему. Но словно какая-то невидимая сила заставила меня поднести ладонь к носу и понюхать, не пахнет ли серой. Рука пахла так же, как и всегда. Я решила подняться по той лестнице, которая служила для спуска, потому что новок наверняка находился где-то на ней. Я боялась, не поскользнулся ли он на мокром камне и не упал ли, поэтому шла очень быстро, словно летела. Так, как будто не поднималась, а сбегала вниз по самой удобной лестнице в мире. Только после третьего поворота я встретила Новака. Он двигался с трудом. Его левая нога была в крови. «Герцогиня, все в порядке?» «Не беспокойся, Новак, все хорошо. Ты тоже должен их увидеть. Не бойся, они не злые. Вот, осталось совсем немного ступенек. Осторожно!» Я поддерживала его под руку, пока мы спускались. Вдруг он дернулся. «Я бы лучше вернулся». «Тебе нечего бояться, поверь мне». Перед последним поворотом он снова остановился и посмотрел мне прямо в глаза. Я не привыкла, чтобы слуги на меня так смотрели. «Это приказ», — сказала я резко. Потихоньку мы добрались до самого дна. И тут меня ждала неожиданность... Еще совсем недавно вход в то бесконечное помещение был свободен, а сейчас путь нам преграждала деревянная дверь. Я, не веря своим глазам, оглядывалась по сторонам, но ничего другого здесь не было. Новок не знал, что я видела. Он подошел к двери и попытался открыть ее. Дверь была заперта. Он кивнул головой в том смысле, что произошло нечто, что он предсказывал, но ему тогда никто не поверил. «Герцогиня, знаете ли вы, что здесь?» «Знаю. Здесь были вампиры. Я слышал рассказы про то, что в этой комнатке находится сокровище, которое ваш муж получил от турок в обмен на предательство. Простите, я просто передаю, что слышал». Граф Видгинау приехал, чтобы разобраться в этом деле. Он удостоверился в том, что все действительно так. И тогда ваш муж или кто-то другой из придворных заплатил сербским гайдукам, чтобы они убили его. «А вампиры?» «Вампиры — это просто выдумка. Болтовня, ничего больше. Послушайте, надо возвращаться. Наверху мой хозяин». Он уверен, что вампиры существуют, и наверняка считает, что и мы, если остались живыми, превратились в вампиров. Вы видели? У него пистолет. Порох отсырел. Да, но у него есть и кинжал. Сначала он попытается выстрелить, а потом пустит в дело клинок. Я пойду прямо на него. Вы держитесь у меня за спиной, так безопаснее. Когда мы его схватим, вы... Он поднял с пола камень и протянул мне. «Вы его не щадите!» Мы пошли по лестнице. Опять по той, для спуска. Я по-прежнему взбиралась по ней легко, но время от времени приходилось останавливаться, ждать новока. Нога у него болела, но я его торопила. Мне не хотелось находиться в цистерне ни на секунду дольше, чем это было необходимо. Я чувствовала, что слишком долго оставаться внизу не следует. Подъем занял меньше времени, чем спуск. За несколько ступенек до выхода Новок остановил меня и притянул к себе. Снова посмотрел мне прямо в глаза и кивнул головой. Я поцеловала его в лоб. Он обошел меня, приблизился к двери и изо всех сил толкнул ее. Я была у него за спиной. Фон Хаусбург попытался выстрелить, но не вышло. Он бросил пистолет и выхватил из-за голенища сапога кинжал. С кинжалом в руке метнулся к нам. Новок не сумел защититься. Я слышала, как клинок вонзился в его тело. И тут же, выйдя у него из-за спины, ударила Фон Хаусбурга камнем по голове. Он рухнул, как подкошенный. Опустившись на колени перед Новаком, я увидела, что он весь в крови. Его рука сжимала рукоятку, которая торчала у него из живота. Я подложила ему под голову свою руку. Он попытался мне что-то сказать. Не смог. На его губах пенилась кровь. Сделал еще одну безуспешную попытку и... Испустил дух. Четвертая часть. «Что вы сказали? Я должна рассказать что-то еще? Разве рассказ не подошел к своему концу? Разве дракон не побежден, а счастливая герцогиня не вернулась домой? Чего еще вы ждете от меня, родственник? Когда происходили самые последние события, вы уже прибыли в Белград. Когда я принялась из цистерны криком звать на помощь, Александр открыл дверь. Я вышла». Вся в крови, молча. Он увидел на полу Новака и фон Хаусбурга. «Они были вампирами?» «Нет», — ответила я. И фон Хаусбург жив. «Это было просто безумие! Безумие! Не сказать мне! Почему мои люди не сказали мне об этом?» Кричал он, но радостно. «Что?» «Те голоса, понимаешь? Те голоса, которые мы слышали...» Это была армия и беженцы. Первые, кто отступал из ниша. Никакие не вампиры, а наши солдаты и беженцы. Они толпились у городских ворот. Все прибыли сегодня. Все. И ты, и твой родственник, граф-епископ Турн и волсасина. Я посмотрела на него, и мне вдруг показалось, что он низкого роста. Гораздо ниже, чем был раньше. Глаза его потемнели... Он радовался тому же, чему радуются все. Он был обыкновенным. Таким, каким в сущности был и Шмитау, и Шмидлин, и граф Блондин, и рыжий граф, и вы, мой родственник. Потом вдруг ниоткуда появились вы, в самый нужный момент. При вас были все императорские указы и распоряжения. Единственное, что я не могла понять, это как вы за пять дней... Добрались от Вены до Белграда. Вы с презрением оглядели всех нас. Александр отвесил вам глубокий поклон. Вы приказали привести в чувство фон Хаусбурга и обеспечить ему самый внимательный уход. Потом вы сообщили нам, что генерал Доксат осужден на смерть за сдачу Ниша и измену Австрии. И еще что вам поручено предложить Доксату перейти из протестантской веры католическую, и, если он согласится, оставить его в живых. В тот вечер Никола Доксат отказался стать вашим вечным заключенным. На другой день утром, перед тем, как палач занес свой топор, Доксат сказал, обращаясь к крепости, «Я тебя создал, а ты меня убиваешь!» Палач поднимал топор несколько раз и несколько раз наносил удар». Он оказался очень неловким. «Вы это хотели от меня услышать? Этого от меня ждали?» «Кого? Фон Хаусбурга? А разве не вы в понедельник после полудня проводили его в Петроворадин и далее в Пешт, Вену и, как мне кажется, в Париж? С ним поехал и новый слуга, тот самый серб с колом из боярышника». Он со мной даже не простился и все время рассказывал слуге о своей встрече с каким-то беззубым, словно эта история была для него важнее всего остального. Мне больше нечего вам сказать. Все, что было, я рассказала. Теперь вам слово.